476. Сентябрь, 18. -е. Много крайностей сейчас в психике человека. И в сторону света, и в сторону тьмы. Нарушено равновесие и согласованность. Очень трудно, яро устремляясь в высшие сферы, продолжать крепко ступать по земле. Беспочвенные мечтатели — оторванные от жизни психисты, рассеянные философы, не могущие позаботиться о самых обычных вещах. Все это люди, которые не могут твердо ходить по земле. Наш ученик должен являть прочную практическую смекалку в делах обыденных и ясную, четкую мысль в области явлений духовных. Если он не захочет, никто из посторонних не должен заметить в нем признаков необычности. Христос был плотник. Серьги и строитель, все они прочно ступали по земле, хотя их мир был не от мира сего.